Метафизика половой любви Вы, мудрецы, вы, мужи высокой глубокой учёности, всеведущие и всепроникающие, скажите, как это, где это, когда это всё устремляется в пары, и почему везде любовь и поцелуи? Высокие мудрецы, скажите мне это, Подумайте, подумайте, что это случилось со мной, как это, где это, когда это и по что это случилось со мною. Бюргер. Это глава последней из тех четырех глав, которые связаны между собой в разных отношениях и вследствие этого образуют до некоторой степени целое в целом. Внимательный читатель увидит это сам, так что мне не придется прерывать свое изложение ссылками и повторениями. Мы привыкли видеть, что поэты занимаются преимущественно изображением половой любви. Она же обыкновенно служит главной темой всех драматических произведений, как трагических, так и комических, как романтических, так и классических, как индусских, так и европейских. Не в меньшей степени является она сюжетом гораздо большей половины лирической поэзии, равно и эпической в особенности если причислить к последней те великие груды романов, которые вот уже целые столетия ежегодно появляются во всех цивилизованных странах Европы с такой же регулярностью, как полевые злаки. Все эти произведения в своем главном содержании не что иное, как многосторонние, краткие или пространные описания половой страсти. И самые удачные из этих изображений, как, например, Ромео и Джульетта, новая Элоиза, Вертер, достигли бессмертной славы. Если же Рошфуко полагает, что со страстной любовью дело обстоит так же, как с привидениями, о которых все говорят, но которых никто не видел, и если Лихтенберг, в своем очерке, о могуществе любви, тоже оспаривает и отрицает реальность и естественность этого чувства, то это, с их стороны, большое заблуждение. Ибо невозможно, чтобы нечто, природе человеческой чуждой и ей противоречащее, то есть какой-то из воздуха сотканный призрак, постоянно и неустанно вдохновляло поэтический гений и в его созданиях находило себе неизменный прием и сочувствие со стороны человечества. Без правды не может быть художественной красоты. Нет ничего прекрасного, кроме правды, только правда приятно Бейль. Но бесспорно, и опыт, хотя и не повседневный, свидетельствует о том же. В самом деле, то, что обыкновенно имеет характер живой, но все еще победимой склонности, при известных условиях может возрасти на степень такой страсти, которая мощью своею превосходит всякую другую и объятые ею люди отбрасывают прочь всякие соображения, с невероятной силой и упорством одолевают все препоны, и для ее удовлетворения не задумываются рисковать своей жизнью, и даже сознательно отдают эту жизнь, если желанное удовлетворение оказывается для них вовеки недостижимо. Вертеры и Джакопо Ортизи существуют не только в романах. Каждый год Европа может насчитать их, по крайней мере, с полдюжины. Но в безвестности исчезают там погибшие, ибо страдания их не находит себе другого летописца, кроме чиновника, составляющего протокол или газетного репортера. Но читатели судебно-полицейских известий в английских и французских газетах могут засвидетельствовать справедливость моего указания, а еще большее количество тех, кого эта страсть доводит до сумасшедшего дома. Наконец, всякий год бывает один-два случая совместного самоубийства какой-нибудь любящей, но силой внешних обстоятельств разлучаемой пары. При этом однако для меня всегда стоит с непонятным, почему люди, которые уверены во взаимной любви и в наслаждении ею, думают найти себе величайшее блаженство, не предпочитают лучше решиться на самый крайний шаг пренебречь всеми житейскими отношениями, перенести всякие неудобства, чем вместе с жизнью отказаться от такого счастья, выше которого они ничего не могут себе представить.